Глава 11. Спустя дни и даже недели я неоднократно спрашивала себя, почему всё-таки поддалась на уговоры Паулы и ввязалась в эту авантюру. Возможно, дело в алкоголе, слегка затуманившем разум и отключившем инстинкт самосохранения, или же в обыкновенной жалости, помноженной на женскую солидарность. А может, просто не верила, что любовное зелье действительно сможет помочь страдающей Пауле. Но хоть ненадолго утешит её сердце. И если бы я знала, к чему мне всё это обернётся. Но Аннушка, как говорится, уже разливам масло, и изменить теперь ничего было нельзя. Однако в то утро, проснувшись в доме Паулы, я ещё не подозревала, куда заведёт меня моя уступчивость. Местный ликёр всё же оказался не лучшего качества и подкинул проблем в виде головной боли. Ещё и во рту образовалась пустыня Сахара. Но омолодившийся организм быстро справился с незапланированным похмельем. Достаточно было чашки крепкого кофе и умывания ледяной водой. А вот Паула, которую я жертвуя собой защитила от опьянения, выглядела куда бодрее и жизнерадостнее меня и прямо порхала по кухне, готовя завтрак. Что-то мы вчера засиделись с тобой. Сегодня я еле живая, сказала я, опускаясь на стул. Как бы не опоздать к открытию лавки, но до дому штучно не успею забежать. Ничего страшного. Лучше ешь. Павло поставила передо мной тарелку с ароматным супчиком. Она смотрела на меня с восхищением и благодарностью, и это немного смущало. Спасибо тебе, Алия. За что? Я усмехнулась за то, что дава выговорится, и за то, что согласилась помочь. Ты всё ещё не передумала? Приворот не лучшее решение твоей проблемы. Пожалуй, это был единственный раз, когда я попыталась воззвать к голосу её разума и уже натрезвую голову. Лучше ей, Лия, лучше ей, с жаром заверила меня Паула. И единственное Это зелье просто поможет обратить внимание лорда на меня, а дальше уже я справлюсь сама. А если Пацисан что-то заподозрит? Не заподозрит. А если так, то ответственность будет только на мне. Ты вообще тут ни при чём. Просто сделала зелье по заказу клиента. А кому оно предназначалось, тебя не касается, понимаешь? Между прочим, мастер Куон ни за что бы не отказался от такого заказа. а рецепт этого зелья точно есть у мастера. Должен быть, он же делал его прошлой весной Сарри Фолк, учительница из школы Харрисона. И как результаты, мне стало интересно. Уж почти год как замужем за директором, а осенью должна разродиться, с торжествующей улыбкой поделилась Паула. А директор тот в курсе, что его приворожили? Ты что? Глаза мадистки округлились. Никто, выпивший этого зелья, никогда не поверит, что его чувства вспыхнули из-за приворота. А про Фолк мне по секрету одна клиентка рассказала, ее подруга. «Да и видела бы ты ту Сару!» – Паула скривила рожицу. «Ей только зелье бы и помогло выйти замуж, а тут аж за директора!» А еще ее видели незадолго до замужества, как она крутилась около дома мастера и встречалась с ним в потемках. Так что всё сходится. Мастер Коун сделал для неё это зелье. Я бы не сказала, что всё так очевидно, поэтому ещё придётся проверить, есть ли в книге Коуна нужный рецепт. И честно признаться, лучше бы его там не было. Ладно, я попробую. Только результат не гарантирую, предупредила я. И прежде потренируюсь на других зельях. А вдруг у меня вообще ничего не выйдет? Конечно, конечно, я подожду. Поба, приложила руки к груди. И заплачу, сколько надо, только сделай. До своего нынешнего дома я, как и предполагала добрая, столько к вечеру. Этот рабочий день, к счастью, тоже прошёл без инцидентов, и главное без встречи с тёмными. Первым делом я приняла душ и переоделась. Затем, прихватив бутерброды и чай, отправилась в лабораторию. Книга с рецептами так лежала открытой, как я её оставила. Я принялась внимательно перелистывать страницы в поисках любовного зелья и нашла его на самой последней странице. А ингредиентов сколько? Боюсь, у меня всех может и не быть. Манипуляций тоже много: вскипятить, выпарить, прокалить, ещё раз вскипятить, потом настоять в течение 5 суток и в каждый из этих дней добавлять ещё по одному ингредиенту. Да уж, Паула задала мне работы. Единственный плюс, если это дело выгорит, то Паттисон, возможно, отстанет от меня и переключит свое внимание на модистку. Так, а вот и расчет себестоимости. 150 крестолей? Дешевле никак. Что ж, Пауле придется раскошелиться на свою любовь. Остается надеяться, ей это окупится с троицей. Разобравшись с теорией, я решила перейти к практике и попробовать что-нибудь приготовить самой. Например, самое простенькое зелье от экоты. Болотный стручок, бородатый мох, капля пчелиного яда. Скипятить, отфильтровать, дать остыть. Должна получиться жёлтая тягучая субстанция с терпким запахом и кислым вкусом. Моей радости не было предела, когда следующим утром я нашла приготовленное зелье именно таким. Даже сравнивала его с остатками того лекарства, что делал ещё мастер. Получилось. У меня всё получилось. Осталось занести всё это в лавку с прочими зельями и настоями. Однако весь товар неожиданно не поместился в одну коробку, и передо мной встала задача, как это всё переправить в магазин. «Две я точно не донесу за раз. Похоже, придется возвращаться». Я снесла обе коробки на крыльцо, чтобы потом не идти наверх, подхватила одну и направилась в калитки. И уже по ту сторону внезапно столкнулась с мальчонкой, тем самым голубоглазым, который подсматривал за мной через дырку в заборе. «Хотите, я вам помогу, госпожа?» Огорошил он меня. «Не откажусь». Я улыбнулась, решив не отказываться от такого заманчивого предложения. Тогда держи эту коробку, а я схожу за другой. Оставайтесь здесь, я сам схожу. Мальчик тоже улыбнулся и приспокойно забежал во двор. Это что же получается? Дом его впустил, как и меня? Возможно, мы чем-то похожи? Я подождала, пока мальчик вернётся с коробкой, и спросила осторожно: «Ты без препятствия вошел в калитку?» «Ага», — он кивнул. «Куда нести?» «В лавку зелья на все случаи жизни. Знаешь такую?» «На площади Аспида, да?» «Именно», — я улыбнулась, решив, что разберусь с особенностью нового знакомого позже. «Не тяжело нести?» «Нет, она же как пушинка», — ответил мальчик, поудобнее пристраивая коробку в руках. «Только большая». Размер Тары действительно был ее единственным недостатком. Именно поэтому я бы не справилась в одиночку с двумя сразу. «Как тебя зовут?» – поинтересовалась я у мальчишки. «Рэй!» «Очень приятно, Рэй. А меня Юля. Но можешь звать Лией. И, пожалуйста, без госпожи. Ладно. Я даже не против, если будешь обращаться ко мне на «ты». «Ладно». Улыбка мальчика стала шире. «Лия!» «Вот и отлично!» Я тоже заулыбалась и продолжила знакомство. «А ты где живешь?» «Тоже на Архимагической улице?» Рэй отрицательно мотнул головой. «В соседнем квартале, у реки Готты, за мостом». «Оказывается, здесь и река есть. Пожалуй, стоит в следующий выходной погулять по городу, а то дальше зелий». Из салона Паулы пока никуда не довелось сходить. А здесь что делаешь? Гуляю. Тут интересней и красивее. Видимо, район, в котором живёт мальчик, не очень благополучный. Да и одет-то он совсем скромно, хоть и чисто. Вон, даже заплатки на коленках и в очках стоят. Семья большая. Мама кем работает? Задавая следующий вопрос. Нет у меня мамы. Он шмыгнул носом. Я с бабушкой живу. А она у меня вяжет носки, шарфы, свитера. Потом мы с ней их на ярмарке продаём. Вот так дела. Бедный мальчишка. Похоже, они с бабушкой еле концы с концами сводят. А ты сегодня свободный? Как смотришь на то, чтобы помочь мне в лавке? Предложила я, наряча это будро. Вечером получишь вознаграждение. Я свободный. Тут же радостно откликнулся Рей. Да самой ночи. Вот и прекрасно. Я весело подмигнула ему. Мне как раз не помешают лишние руки. Уже в лавке я поручила Рэю протереть полки, сама же занялась оформлением витрин. Потихоньку стали подтягиваться покупатели, а где-то через час после открытия заглянула Паула. Ну как? Смотрела рецепт. Первым делом поинтересовалась она шёпотом Рецепт есть, но нужно ещё прикупить кое-какие ингредиенты, ответила я, поглядывая на парочку приятельниц, которые случайно столкнулись у меня в лавке и уже минут 20 уппаённо болтали, забыв о покупках. Что я тебе расскажу, донесли до меня слова одну из них, полная брюнетке, утопающей в розовых кружевах своего объёмного платья. Брат моего мужа, Боб, вернулся из Проустона, говорит, у Западного моря птицы будто взбесились. Бросаются на людей, залетают в дома, портят огороды и поля. Приезжал отряд зачистильщиков. На силу справились. И еще Боб сказал, что император туда даже направил темных из своей службы безопасности разбираться. Вторая — рожеволосая и длиноносая. Испуганно прикрывала рот и качала головой. А ещё там земля дрожит по ночам и раскаляется до красна, продолжала стращать первая. Говорят, даже тёмные не понимают, в чём дело. Хватит распускать сплетни. Голос, полный холодной стали, прозвучал тихо, но заставил всех вмиг замолчать и присесть в поклоне. И лишь лицо Паулы на мгновение озарилось улыбкой, но она тут же поборола себя и как можно ниже склонила голову. Милорд, я же просто вымучила из себя эти слова. Рада вновь видеть вас в нашей лавке. Батисон, а это был, конечно же, он бросил ещё один недовольный взгляд на болтливых дамочек и предостёрк: ваш длинный язык может сослужить вам дурную службу. Ещё одна подобная выдумка, и окажетесь в гремучем котловании, и вы, и ваши семейки, и буб в первую очередь. Не гневайтесь, ми лорд, простите нас, хором взмолились те в полнейшем ужасе. Брюнетка покрылась алыми пятнами, а рыжая наоборот побелела, отчего веснушки на её носу и щеках стали ещё ярче. Паттисон отмахнулся от них и повернулся ко мне. «Госпожа Лия?» «Да, милорд. Мне нужна еще одна порция того зелья, который в прошлый раз продал мне мастер. Бабка опять, но его прервал некий грохот, доносившийся из-под сопки». «Паула, будь добра». Я показала девушке на бутылочку с нужным лекарством. «Возьми вот это зелье и рассчитайся с милордом. А я проверю, что там стряслось». Прошу прощения, ми лорд. Пал вот моя просьба просто расцвела, и сразу бросилась её выполнять. А вот Патис, он такой поворот застал врасплох. Но я успела скрыться раньше, чем он опомнился и попытался меня задержать. В подсобке я увидела смущённого Арея, собирающего с пола бутылочки с зельями. Не волнуйся, ничего не разбилось и не разлилось, торопливо произнёс он. И прости, я случайно задел коробку. «Что ты тут делаешь?» Я стала помогать ему. «Я думала, ты в зале?» «Я случайно сюда зашел», — прошептал Рэй густо краснее, а потом спросил. «Он уже ушел?» «Кто? Паттисон?» — догадалась я. «Ты хотел спрятаться от него». «Не люблю темных», — буркнул он, пряча глаза. Всё понятно. Испугался тёмного, но гордость не даёт в этом признаться. А кто их любит? я с отливым тоном попыталась разрядить обстановку. Я тоже их вот совсем не жалую, и этого лорда особенно. Так он ушёл. Не знаю, пойду гляну, а ты можешь оставаться здесь, только поаккуратней. Но у прилавка я застала только одну Паулу, витающую в облаках. Даже подружки-сплетницы сбежали. А вот это к слову досадно. Они ведь так и не купили у меня никакого зелья. Ох, ну мне опять влугнулся, представляешь? С предыханием похвасталась модистка и сказал: "Спасибо, Паула. Значит, я не зря попросила тебя помочь". Усмехнулась я и позвала мальчика. "Рэй, выходи, все ушли". А это кто? Паула только сейчас заметила присутствие мальчишки. "Это мой новый помощник, Рей", представила я, обнимая его за плечи. Паула Россини улыбнулась и тут же потеряла к нему интерес, вернувшись к своей идее фикс. "Так что ты там говорила про моё зелье? Когда пойдём за нужными ингредиентами?"